Валентина Кузнецова В тех условиях, когда Библию даже в синодальном переводе было трудно купить, он всячески призывал людей к чтению Библии и всегда советовал своим прихожанам читать ее, если есть возможность, в разных переводах и желательно даже на разных языках, чтобы не наступало привыкание, чтобы библейский, евангельский текст звучал всегда свежо и ново, даже если с непривычки режет слух. Главное, чтобы чтение Священного Писания не превращалось в некое аскетическое упражнение и не затрагивающее ум. Часто отец Александр был огорчен тем, что люди не пытаются вникнуть в текст, а просто увлечены его звучанием. Ведь в Евангелии главное не форма, не звучание, а весть, которую Господь обращает к каждому человеку лично. Конечно, отец Александр очень хотел увидеть когда-нибудь русскую Библию на понятном языке. Священник Владимир Лапшин В 80-е годы у некоторых верующих производились обыски и изымалась религиозная литература. И вот мы, несколько человек из духовных чат отца Александра, вспомнив книгу «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери, решили заучить наизусть писание Нового Завета. Я помню, что выучил тогда почти половину Евангелия от Луки. Кто-то учил Евангелие от Матфея, кто-то от Марка, от Луки, кто-то от Иоанна, кто-то Деяния апостолов. И когда отец Александр узнал об этом, он посмеялся над нами и сказал, «Ну, наивные вы, зачем так мучить себя? Да если у нас отнимут эти книги, мы их заново напишем. Мы напишем их заново, мы напишем это Евангелие с жизнью». Самой жизнью своей. И он действительно написал Евангелие своей жизнью. Вся его жизнь — это было Евангелие. В поступках, в словах, в действиях. Все, все в его жизни было благовестием. Евангелие означает в переводе «благая весть». Вот он и нес своим присутствием в этом мире благую весть. Владимир Леви. Однажды отец Александр сказал, «Мне служения вполне хватает, так как писанина есть лишь один из его вариантов. Просто нельзя говорить все время, нужно и письменно общаться с людьми. Может, порой и выйдет лучше». Один теолог зарубежный однажды сказал, «Отец Александр менее интересен, чем его книги». «И слава богу, тут мы близки. Книга есть вещь, стрела, пущенная из лука. Ты отдыхай». А она за тебя потрудится. Сергей Малкин В 1979 году я только слышал об отце Александре Мене. Однажды летом мой приятель привел меня домой к своему знакомому. У него на книжной полке я увидел несколько там из датских книг отца Александра. Мне очень хотелось попросить их почитать, но я решил, что поставлю хозяина дома в неудобное положение. Меня он видел первый раз в жизни, а книги, очевидно, ценные. Потом я сильно пожалел, что хотя бы не попытался. Ночью в этой квартире был обыск, и все там издатские книги ГБшники изъяли. Михаил Мень Отец мастерски читал вслух он мог остановиться и захлопнуть книжку на самом интересном месте. При этом он умел находить такую книгу, чтобы она была интересна и мне, и сестре, которая на три года меня старше. Эта традицию у нас даже излишне затянулась, вплоть до того, что он читал нам даже мастера и Маргариту. Ну и, конечно, традиция. Всегда очень много гостей. Приезжали друзья, институтские товарищи, и всегда были добрые шумные застолья. Но ни пьянства, ни обжорства, ни криков. Веселились, пели романсы под фортепиано, под гитару. Марина Михайлова Когда читаешь книги отца Александра, поражает невероятное качество этих текстов. Во-первых, это очень хороший язык. Есть люди, которые прекрасно говорят, но не умеют писать. И наоборот, те, кто хорошо пишет, но не умеет говорить. Отец Александр прекрасно владел и устной, и письменной речи. Очень сложные философские, богословские, культурологические вопросы он умел излагать человеческим языком — это высокое и редкое достоинство. Во-вторых, его книги очень серьезны по объему проделанной работы. Их финальная простота возникала на колоссальном фундаменте научного исследования. Если мы посмотрим в конец любой его работы — мы увидим впечатляющий список литературы на нескольких языках. Поэтому я предполагала, что Александр Мень — великий мудрец и ученый, а поскольку я училась в университете в хорошее время, когда многие профессора-филологи старшего поколения еще были живы, и знала, что такое академическая мудрость, чего-то похожего я ожидала и в этом случае. Оказалось, что все не совсем так. Отец был человеком живым, веселым, невероятно обаятельным. Легким, с прекрасным чувством юмора. Было радостно увидеть, что такая образованность и философская мощь может сочетаться с простотой, легкостью и теплотой. Он был очень приветлив. Пожалуй, не было людей, которых он отвергал. Не знаю, каким надо было бы быть человеком, чтобы отец Александра отдалился и прекратил отношения. Нелли Могилевская Я жила в Новосибирске, в Академгородке. Верующих я тогда не знал, но гибель Александра Мени не прошла для меня незамеченной. В 1991 году в книжном магазине появились его книги «История религий», и мой муж принес четыре тома из шести, больше не было. И я стала их читать, один том за другим, просто за поем, как увлекательный роман. В 1992 году, выходя на пенсию, попросила коллег подарить мне Библию, и мне подарили два тома с рисунками Доре. В 1994 году мы с дочерью крестились в Рязани, в храме Бориса и Глеба, там жила моя мама. А в 1998 году мы переехали в Москву, и я стала искать храм, в котором служил Александр Мень. Лишь в 2005 году узнала про университет, который он создал, и стала ходить на лекции, а потом и в храм, в группу катехизации. Думаю, именно отец Александр Мень вел и ведет меня к Богу. Священник Сергей Модель В период железного занавеса между Советским Союзом и остальным миром отправка рукописей за границу была связана с большим риском. Рукописи его книг, которые переправлялись на запад Асей Дуровой и другими невидимками, по выражению Солженицына, сначала публиковались под псевдонимами Эммануил Светлов, Андрей Боголюбов. Без указания автора были опубликованы и первые статьи отца Александра в западных журналах, таких как «Вестник РСХД» и «Символ Париж» или «Голос православия и надежда (Германия). Логос, Брюссель. В конце 70-х советские органы госбезопасности узнали о его публикациях за рубежом, скрываться под псевдонимом стало бессмысленно, и, начиная с 80-го года, отец Александр стал публиковаться за границей под собственным именем. Предисловие к его книгам писали такие выдающиеся деятели, как, например, архиепископ Сан-Франциский Иоанн Шаховской. В эти годы отец Александр участвовал в составлении комментариев к Брюссельской Библии. Он написал предисловие к книге Марка Поповского об архиепископе Луке, войно Ясенецком. Об отце Александре упоминал в своих мемуарах Краснов Левитин. Все это способствовало росту его известности за рубежом. Друзья отца Александра, такие как отец Владимир Рожков, который учился в Риме, а также духовные чада отца Александра, уезжавшие из России, рассказывали на Западе об этом необыкновенном пастыре и о его просветительской деятельности. Сам же отец Александр в письмах к зарубежным друзьям просил присылать или по возможности привозить ему книги известных западных богословов и религиозных писателей, чтобы не только быть в курсе достижений западной богословской мысли, но и использовать их в своих трудах. Адресатами отца Александра были митрополит Сурожский Антоний, Блум, архиепископ Брюссельский Василий Кривошейн, протопресвитеры Иоанн Мейендорф, Алексей Князев и Борис Бобринский, деятель русской эмиграции Никита Струве, католические священники Рене Маришаль, Павел Майо, ректор Русикума в Риме и многие другие. Вспоминая отца Александра после его трагической гибели, основательница издательства Жизнь с Богом в Брюсселе Ирина Михайловна Паснова писала: Он мог бы продолжить научную карьеру на Западе, где приобрел широкую известность благодаря своим книгам. Священник Генрих Попроцкий. Трудно представить условия, в каких писались книги отца Александра. Отсутствие основной литературы, невозможность дискуссии. Как-то он сказал мне, «Если бы у меня были библиотеки Парижа, Рима или Лондона». Но при этом всегда исповедовал принцип, что надо довольствоваться тем, что есть, и использовать те возможности, какие есть.